Глава пятая. Тут такое дело. Оля сидела у больничной кровати мужа и тихо шептала ему, как они познакомились. Она верила, что он все равно ее слышит, пусть и находится в коме. Наверное, ей самой так было легче смотреть на его изуродованное тело. А помнишь, как первый раз меня поцеловал? Я чуть было тебе по щечину не влепила. Оля улыбнулась, вспомнив комическую ситуацию. После смеялись, а потом ты послал мне воздушный поцелуй, словно котенку. Я еще возмутилась, что за наглость. За кого ты меня принимаешь? А ведь я хотела, очень хотела, чтобы поцеловал. Приборы еле слышно пиликали. Что-то мигало, и где-то что-то пыхтело, словно старый старик, который решил подняться пешком по лестнице. Она вернулась домой. Опять пустая квартира. Мама хотела побыть с ней, но она попросила оставить ее одну. Надо было подумать и еще раз поплакать. Оля осторожно прикасалась к вещам Вадима. Они были словно из музея, стали какими-то чужими. Она взяла его ноутбук и, протерев с крышки пыль, аккуратно переложила в стол. Воспоминания тянули ее в прошлое. Вот тарелочка из бересты. Они ее купили на ярмарке, что проходит каждый год в городе. Тогда они уже были женаты, и Вадим как раз устроился на работу. Она открыла шкатулку, где хранились ее украшения. Сережки, невзрачные, все потертые, но их носили ее бабушка и мама. А вот заколка из слоновой кости. Ее подарил Вадим, купил на последние деньги, когда ездил в командировку. Лишь только за полночь уставшая и измотанная Оля легла отдохнуть. На следующий день стало легче. К обеду пришел Игорь, друг Вадима. У него свой бизнес, в котором ее муж имел свою долю. Еще в студенческие времена Вадим занимался разработкой задвижек для газовых труб и вошел как соавтор. Даже получил свой патент. Через какое-то время после развала СССР на Севере начался бум развития, и его наработки пригодились. Он более двух лет проработал на заводе. Вместе с другом создали компанию. Его отец вложил деньги, и дело пошло. «Я только вчера узнал!» Извиняющимся тоном сказал Игорь, заходя в дом Коли. «Проходи!» Она втянула его за руку в коридор и закрыла за ним дверь. «Как он?» Они сидели в зале, и она уже не так эмоционально все рассказывала. Игорь выслушал, словно Оля сделала доклад, а после стал задавать вопросы. «У тебя все хорошо?» Выговорившись, спросила Оля. Вадим не участвовал в бизнесе, хотя обладал большей долей в акциях. Он доверял другу, поэтому и пошел работать по своей специальности. Да, все нормально. Заключили два новых контракта на три года. Теперь можно безбедно жить. Есть перспективы на будущее. Но это к весне. А пока загружаем цеха заказами. Хорошо. Оле всегда нравились люди, которые не ныли и не судачили о проблемах. а просто брали и делали. Она помнила, как они с Вадимом первый год жили от зарплаты до зарплаты. В последние дни даже приходилось ходить на работу пешком, не было денег. Вадим всегда говорил, что деньги – это миф. Их не существует. Они нужны только как эквивалент расчета времени. Да, именно время стоит, а не товар. Сколько ты потратил времени на то, чтобы купить телевизор? Неделю, месяц или только день? «Это полный бред!» – ругался он. «Люди работают ради того, чтобы выжить. Взять кредит несуществующих денег, да еще под проценты на 30 лет, а через 40 лет твое жилье станет аварийным, и твои дети будут вынуждены брать кредит, чтобы опять просто купить себе бетонную коробку с дыркой на небо. А когда же жить?» Оля и сама понимала абсурдность новой экономики, что она искусственно придумана только ради того, чтобы из ничего опять делать ничего. И все же, они жили в этом, пусть и неправильном, но экономическом мире, и деньги нужны буквально на все. Игорь, да, ты поможешь, если потребуется. Оля переживала за будущее Вадима. То, что сейчас делают врачи, они только спасают жизнь. А вот что дальше? Она пока не знала. Ей хотелось, чтобы Вадим опять встал на ноги и бегал, как раньше. но его спина, бедро и еще множество травм ставили под сомнение будущее. «Что за вопрос?» «Конечно же помогу. У нас сейчас дела идут вроде как в гору. Понимаешь, мы хотим...» «Мы?» Оля знала от Вадима, что Игорь не может принимать кардинальных решений без его согласия. «Да, мы. Я уже как-то говорил твоему мужу, что можно вложиться в инвестиции завода». Мы ведь сейчас только заказчики и не более того. А если завтра у завода будут новые контракты, он возьмет и откажет нам. А у нас обязательства перед партнерами. Но ведь ты же можешь также подписать контракты с заводом по обязательствам, как бы с гарантией. Да, можно. Но тут такое дело. Если возьмем на себя обязательства, а вдруг у нас не будет заказов, придется платить неустойку, штрафы. Ясно. Оля не все понимала в этом бизнесе, но знала, что если хочешь чего-то стабильного, нужно действовать жестко и всегда выполнять взятые на себя обязательства.